который нещедро золотил зимнее солнце и в которых пел ветер с берегов Роны. Повсюду возвышались также княжеские дворцы, жилища прелатов, общественные здания, дома разбогатевших горожан, помещения ламбардских компаний, склады, лавки. Повсюду слышался непрекращающийся упорный стук, похожий на шум дождя. Это каменотёсы с утра до вечера стучали металлическими молотками, дробили и шлифовали мягкий камень, из которого возводят столицы. На улицах множество людей, непрерывные факельные шествия среди белодня, расчищающие дорогу кардиналам, повсюду кипучая шумная суетливая толпа, шагающая прямо по строительному мусору, опилкам и известковой пыли. А ведь красные чиби всего свидетельствуют о поре процветания, именно следы строительной пыли на роскошных расшитых узорами башмаках власти мущих. Нет. Бувиль решительно не узнавал Авиньона. Мистраль не только запорошивал глаза пылью строек, но и ослеплял блеском роскоши. Лавки торговцев, причём каждый из них кишелся тем, что являлся поставщиком либо святейшего папы, либо его кардиналов, были забиты самыми дорогими товарами, привезёнными со всех концов земли. Тут были тяжёлый бархат, тончайшие шёлка, парча, богатые галуны, Полки в лавках торгующих серебром сиенцу Тора, торговца карболи и метра Кашета, ломились под тяжестью драгоценной церковной утвари: нагрудных крестов, посохов, перстней, дароносиц, ковчежцев для святых мощей, дискосов, а также пиршественных блюд, ложек, кубков и чаш с гербами папы и кардиналов. Требовались художники для внутренней отделки всех этих нефов, сводов и часовен, и три пиера-три художника: Пьер из Пии, Пьер де Кармильер и Пьер Гадрак, с помощью многочисленных своих учеников расписывали стены золотом, лазурью, кармином, украшали знаками зодиака, сценами Старого и Нового Заветов. Требовались скульпторы Мастер Мочоула из Палета вырезал по красному дубу и ореху изображения святых, а затем раскрашивал их или золотил. Прохожие на улицах низко кланялись человеку, перед которым не несли факелов, но которого всегда сопровождала внушительная свита с деревянными оршинами и огромными рулонами чертежей на тонком пергаменте.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 Они очаровали взгляд, когда, завернувшись в свои подбитые мехом плащи, выходили из церкви после мессы, пересекали улицы, бегали по лавкам или смеялись и поёживаясь от холода, кокетничали прямо на улицах с любязными синьорами или развязными молодыми клириками. Некоторые дамы, прогуливаясь непринуждённо, опирались на руку каноника или епископа. И колыхавшиеся в лад подолы платьев и сутаны подметали белую уличную пыль. С помощью церковной казны процветали все сферы человеческой деятельности. В городе пришлось построить новые увеселительные заведения и расширить квартал, где жили непотребные девки, ибо не все монахи, клирики, диаконы, и протодиаконы наводнявши Авиньон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 Им запрещается также прикасаться руками к хлебу и фруктам в лавках, от тронутое имя они обязаны купить. Замужние куртизанки изгоняются из города, а в случае возвращения в Авиньон предаются суду. Новопреки всем ордонансам, куртизанки одевались в самые роскошные наряды, покупали лучшие фрукты Разгуливали по главным улицам и без труда находили себе мужей, так как они были богаты и утончённы. Они смело взирали на так называемых порядочных женщин, которые вели себя точно так же, стоит лишь разницей, что судьба не посылала им более высокопоставленных любовников. Преображался не только Авиньон, но и весь край.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 В Бедариде, Шатанефе в Нове папские строители воздвигали церкви и замки. Бувиль взирал на Новый Авиньон с чувством огромной гордости, ибо последний папа был избран отчасти не без его помощи. Это он, Бувиль, первым 8. Нет.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 Сам приложил немало стараний, чтобы его обнаружили. Но уж так повелось, что послы видят во всём свою заслугу, особенно если их миссия увенчалась успехом. И Бувиль, направляясь по авенйоским улицам на пир, который папа Иоанн 22-й давал в его честь, раздувал своё объёмистое брюшко, думая, что выпячивает грудь. стряхивал седыми волосами, рассыпавшимися по меховому воротнику, и громко разговаривал со своими конюшами. Во всяком случае, одно, казалось, было завоёвано: святой престол не вернётся в Италию. С иллюзиями, которые из осторожности поддерживал Климент V во время своего пребывания на папском престоле, было покончено. Щетно римские патриции плели интриги против Иоанна XXII, угрозили, если он не вернётся в вечный город расколом. Клялись выбрать другого папу, который займёт истинный трон Святого Петра. Бывший когорский горожанин сумел достойным образом ответить римским князьям, дав им лишь одну кардинальскую шапку из 16. который он раздал после своего избрания в папы, все остальные кардинальские шапки достались французам. Несколькими днями раньше, во время первой аудиенции, которую папа Иоанн 22 дал Бувилю, он сказал ему своим слабым голосом, повелевающим всем христианским миром: "Ведите ли, месье граф, править нужно". опираясь на своих друзей и выступая против врагов властители, которые тратят время и силы на то, чтобы привлечь на свою сторону противников, вызывают недовольство подлинных своих союзников и приобретают лжедрузей, всегда готовых на предательство. Для того, чтобы убедиться в твёрдом решении папы не покидать Францию, Достаточно было взглянуть на замок, который он воздвиг на месте прежнего епископства, и который возвышался над городом, вознося к небу зубчатые стены, башни и навесные бойницы. Внутри просторные, крытые галереи, приёмные залы и роскошно разукрашенные апартаменты с лазурными потолками, усеянными звёздами, как ночное небо. У первых и вторых дверей стояло по два привратника, у третьей 5, ещё 14 у остальных дверей. Под начальством удворцового смотрителя стояло 40 курьеров и 63 вооружённых сержантов.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 Звали Арно Девиа. Он был сыном одной из сестёр папы Гослен Дюэс, кардинал-канцлер Римской церкви, то есть первое после папы лицо в христианском мире. Человек добротный и крепкий, которому весьма шла его пурпурная мантия, был сыном Пьера Дюэза, родного брата папы, которому король Филипп V пожаловал дворянство. Ещё один племянник папы, кардинал Деламот-Присаньж. Двоюродный брат папы, кардинал Раймон Леру. Другой племянник Дюэза, Пьер де Виси, управлял папским домом, следил за расходами. Под его началом находились два пекаря, четыре эконома, кучера, кузнецы, шесть камердинеров.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 что он был внебрачным сыном Жака Дюэза, прижитым в те времена, когда Дюэс 40 лет назад, не будучи ни прилатом, ни канцлером короля неаполитанского, ни даже доктором или духовным лицом, ещё и в мыслях не имел стать папой и мирно проживал в своём родном Кагоре. Все родственники папы Иоанна, включая троюродных братьев Жили в его дворце и ели за одним столом с ним. Двое из них жили даже в потайных хоромах под залами, где происходили пиршества. Каждый из родственников занимал какую-нибудь должность. Один входил в сотню благородных рыцарей, другой ведал раздачей милостыни, третий возглавлял папский совет. В ведении кое его находились и церковные доходы,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 Так ловко обложил налогом прилюбодеев, садомитов, кровосмесителей, воров, преступников, провинившихся священников и обвиняемых в насилии епископов, так дорого продавало аббатство и осуществлял столь строгий контроль над всем церковным имуществом, что мог выстроить целый город, получая самые большие в мире доходы.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 Время уже не имело власти над этим хрупким человеком, в отороченной мехом шапочке, над его крохотным заострённым подвижным морщинистым личиком с маленькими мышиными глазками без ресниц и бровей, с узким ртом и запавшей над беззубыми дёснами верхней губой. Иоанн 22 носил бремя своих 80 лет легче, чем многие другие 50.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 держал всех в ежовых рукавицах. Этот маленький старичок был поистине великим владыкой церкви. Он занимался всем, решал все вопросы. Не колеблясь, он отлучил от церкви в марте нынешнего года и императора Германии Людовика Баварского за одно, сместив его с трона и освободив престол Священной Римской империи, на который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 Он собирался обратиться к суверенам Франции и Англии с просьбой продлить перемирие, подписанное графом Кенским в Лариоле, срок которого истекал в декабре этого года. Его высочество Вулуа не должен пускать в дело 400 воинов и 1000 новых арбалетчиков, которых король Карл IV недавно посылал ему в Бержерак. Но королю Эдуарду Будет в решительной форме предложено прибыть в кратчайшие сроки к королю Франции и принести ему присягу в верности. Оба суверена обязуются освободить гасконских синьоров, находящихся у них в плену, и никоим образом не мстить им за то, что они стали на сторону противника. Наконец, папa собирался написать королеве Изабелле, заклиная её употребить всё своё влияние, чтобы восстановить согласие между её супругом Эдуардом и братом Карлом. Впрочем, папа Иоанн, равно как и Бувиль, не питал никаких иллюзий относительно того влияния, каким пользовалась несчастная королева. Однако сам факт обращения к ней папы несомненно должен был в известной мере поднять её престиж и заставить её врагов призадуматься. Прежде чем подвергать её новым оскорблениям, Юан 22-й намеревался также посоветовать ей совершить поездку в Париж, опять же, в целях примирения с тем, чтобы руководить подготовкой договора, силу которого от Аквитанского герцогства за Англией должна была остаться лишь узенькая прибрежная полоса с Сентом-Бордо, Даксом и Бойоны. Таким образом, политические чаяния графа Влуа, махинации Роббера Артуа и сокровенные желания лорда Мортимера получали от папы поддержку, что было крайне важно для их осуществления. Итак, выполнив вполне успешно первую часть своей миссии, Бувиль мог с аппетитом лакомиться тающим вртуар ароматным рагу из угрей, которое ему подали в серебряной миске.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 Брал себе ложечку поштета из щуки, долго разминал его без зубами дёснами и потягивал из кружки молоко. Он почему-то вбил себе в голову, что папе негоже есть мясо. Его высочество Вула поручил Бувилю обсудить с папой ещё один куда более щекотливый вопрос. Вопрос о крестовом походе, но С выполнением этого поручения дело обстояло много хуже, ибо Иоанн 22 не словом не обмолвился о крестовом походе во время предыдущих встреч. Однако пора было решиться. Обсуждение подобных вопросов послы обычно начинают издалека, и руководствуясь этим правилом, Бувиль сказал, считая, что делает тонкий ход. Святейший отец Французский двор с огромным вниманием следил за церковным собором в Вальядолиде, который 2 года назад был проведён вашим легатом, и где было приказано священнослужителям покинуть их сожительниц. Под угрозой, что если они не покорятся, подхватил папа Иоанн с хрыговоркой тоненьким тихим голосом. то через 2 месяца будут лишены трети своих доходов, ещё через 2 месяца другой трети, а ещё через 2 всех доходов. По правде говоря, мистер Грав, человек живёт в грехе, даже если он священник. И мы отлично знаем, что нам никогда не удастся полностью искоренить грех. Но пусть по крайней мере те, кто упорствует в грехе, помогут нам наполнить сундуки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 Причина тут простая, мистер граф, ответил папа Иоан. И здесь имеется в виду в первую очередь Испания, где проживает много мадров, и где наши священники без труда находят подруг, которым ничто не мешает распутничать со служителями церкви. Он слегка шевельнулся в своём огромном кресле, и по его тонким губам скользнула лёгкая улыбка. Он уже понял,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 но будет столь же плохо, не спеша ответил он. Если подобное безумство распространится среди христианских народов, пока их войска будет находиться в заморских странах, ибо приходится признать, мистер граф, что всегда, когда армия сражается вдали от своих государств, и когда народ лишает самых доблестных его сынов в этих странах, Пышным цветом расцветают разнообразные пороки, как будто вместе с войском эти земли покидает и уважение, с каким люди должны относиться к законам Божьим. Ничто так не способствует греху, как война. Его высочество Вуа попрежнему настаивает на этом крестовом походе, которым он желает почтить наш пантификат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 так же, как и все племянники и прочие родичи, прилаты и сановники. Ложки безшумно скользили по дну тарелок, словно по бархату. Голос Дюэза, хотя ещё твёрдый, но лишённый всякой вразительности, походил на лёгкое дуновение, и требовалась наловка, чтобы разобрать его слова, даже сидя с ним рядом. Его милосердие было, которое я люблю отеческой любовью, вынудил нас отказаться от десятины, но пока что использовал эту десятину лишь для того, чтобы отобрать оквитаний и подкрепить свою кандидатуру на престол Священной империи. Всё это весьма благородные начинания, но вряд ли их назовёшь крестовым походом. Не знаю, смогу ли я в следующем году снова пожертвовать десятиной. Таким почём мистер граф предоставить на экспедицию дополнительные суммы, которые у меня просят. Для Бувиля это был тяжёлый удар. Если он вернётся в Париж ни с чем, Карл Волуа совсем разорится. "Святейший отец", ответил Бувиль, стараясь говорить спокойно, холодным тоном. "Графу Волуа, так же как и королю Карлу,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 не является нашим долгом обратить язычников в истинную веру и искоренить среди них ересь? Ересь? И ересь бувиль, спросил папа Иоанн под возмущённый шёпот присутствовавших. Лучше займёмся-ка поначалу искоренением той ереси, что процветает в наших собственных странах, и не будем торопиться считать Чей ли лице соседа, когда наше собственное тело изъедено проказой? Ересь это уж моя забота, и я, по-моему, успешно её преследую. Моим судам хватает работы, но для борьбы с ересью мне требуется не только помощь всех моих приближённых, но и помощь всех христианских владык. Если рыцарь Европы отправится на восток,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 Если по его приказу мир волили в отношении мелких прегрешений человеческой натуры и за определённую взду отпускали их, зато он неуклонно требовал предавать сожжению всех тех, кто посягал на догму. В христианском мире ходило даже меткое словцо монаха Бернара де Лессие, францисканца, который вздумал бороться против доминиканской инквизиции.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 Вот, почему за папским столом находился и известный цистерцианец Жак Фурнье, сын булочника из Фуа-Варьеже, бывший аббат Фон Фруада и епископ Пампье, прозванный из-за своей вадианы белым кардиналом. И этот Фурнье, будучи самым близким лицом святого отца, использовал всё своё знание апологетики,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 Я бы в конце концов, они его созданием, у него несомненны есть в отношении них свои намерения. Кто из нас может сказать, что станет с душами, которых ещё не коснулась благодать откровения? По-моему, они попадут в ад. Простодушно отозвался Бувиль. Ад, ад. Чуть слышно произнёс чедушный папа, пожимая плечами. Не говорите о том, чего не знаете, и не пытайтесь убедить меня, ведь мы с вами давние друзья, Бувиль. В том, что его высочество Волуа просит из моей казны 1 200 000, 000 ливров, из коих 300 000 пойдут ему лично ради спасения душ язычников. К тому же, мне известно, что граф Волуа Несколько пастыл к своему крестовому походу. Направди говоря, святейший отец, проговорил Бувиль не без колебания: "Хоть я и не так хорошо осведомлён, как вы, но мне тоже казалось, о, не задача ли вы посол", думал папа Иоанн. "Будь я на его месте, Я бы самого себя убедил в том, что Вла уже собрал войска и выкропал бы по крайней мере 300.000 левров. Кафа молчал, и когда Бувиль окончательно запутался, промолвил: Скажите ему, высочество, во глава, что святой отец отказывается от крестового похода.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 Я не военный человек, миссеры, не требую от вас счетов на арбалеты. Я прошу вас только назвать мне сумму, которую его высочество Влуа хочет получить в возмещение своих убытков. Папасу улыбка наблюдал, как его собеседник вертелся в кресле, словно его поджаривали на углях. Да и сам Бувиль не мог удержаться от улыбки, видя, что все его хитроумные уловки лопнули как мыльные пузыри. И так требуется назвать цифру. Он заговорил так же тихо, как папа, и прошептал: "100.000 ливров". И он 22 покачал головой. Полне в духе графа Карла Влуа.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 Это такой же способ получать деньги, как и все прочие. А знаете, Бувиль, ваш Волуа великий мошенник. Ну ладно. Сообщите ему добрую весть. Мы дадим ему эти 100.000 ливров и наше папское благословение.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 за власть. А помните, мисс Сир граф, те времена, продолжал папа, когда вы привезли мне сюда 5000 ливров от графа Влуа для того, чтобы на конклаве прошёл французский кардинал. Согласитесь, что эти деньги были помещены под хороший процент.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 или тёплого местечка. Не знаю, взвитал отец. Не знаю. Он вернулся на свою родину в Италию. Я тоже давно ничего о нём не слышал. Бувиль смешался, и папа сразу почувствовал это. Если память мне не изменяет, у него была неприятная история женитьбы или, вернее, псевдоженитьбы. на девушке из благородной семьи, которую он сделал матерью, а её братья его преследовали? Так, кажется. Да. Святой отец помнил всё слишком хорошо. Какая отменная память. И я право поражён, продолжал папа. Что этот человек, которому мы с вами покровительствовали, занимающийся денежными операциями, не воспользовался столь благоприятными обстоятельствами, чтобы упрочить своё благосостояние? А появился ли на свет тот ребёнок, которого он ждал? Жив ли он? Да, да, он родился.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 уже после смерти короля Людовика во время регентства графа Пуатье Так ли это? Да, да, святой отец, полагаю, что это была она. По сетке мелких морщинок, покрывавших лицо папы, пробежала лёгкая дрожь. То есть как это вы полагаете? Разве не вы были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 Сразу сообразить, что тот вспомнил о сиенце не без задней мысли. К тому же папа искусно шёл к цели нежели Бувиль, начавший беседу с Валье да Лидского собора и испанских мавров, чтобы перейти затем к крестовому походу. Очевидно, папа знает, что сталось с Гучча и басиенские таламии были в числе его банкиров. Не спуская маленьких серых глаз Бувиля, папа продолжал расспросы. Мадам Маго Артуа судили, и вы выступали на процессии, выступали в качестве свидетеля. Сколько правды было во всём этом деле? О, святой отец, ровно столько, сколько вскрыло правосудие.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 Очень счастлив вновь вас увидеть. Я старый, не знаю, представится ли мне ещё раз такой радостный случай. Стаф из-за стола бувиль облегчённо вздохнул. Приближалось время прощания, которое положит конец этому допросу. Поэтому перед вашим отъездом продолжал папа Я хочу оказать вам величайшее благодеяние, какое я только могу оказать крестинину. Я лично выслушаю вашу исповедь. Проводите меня в мою апочвейню.